Глава 23. Наш выход в народ прошёл своеобразно. Мы, с одной стороны, удачно познакомились с одной из мам, а с другой стороны, чуть не влипли в неприятности. Началось всё с того, что Элен, которую я рассчитывала застать на медицинском посту, там не оказалось Вместо неё сидела сухопарая пожилая лисица с деловым видом подшивавшая бумаги. До этого я её не видела. И только наткнувшись на табличку, Медея Горловская догадалась, что медсёстры работают посменно, и смена Элен, скорее всего, кончилась. «Что вам нужно, кружка?» «Кружек свободных нет», — сурово выпалила она и отвернулась, продолжая продрявливать документы степлером. «Мам, я пить хочу», — жалостливо протянул Тёмка и показал рукой на кулер, к которому идти теперь не было смысла. «Мам, хочу пить». От кулера как раз отходила с кружками в руках, детской и взрослой, высокая черноволосая женщина лет двадцати семи. Она ласково улыбнулась Тёмке и завернула в палату напротив медсестринского поста. «Ладно, пойдём в палату за стаканом», — сказала я Тёмке, но тот вдруг заплакал. За последние два дня я так отвыкла от его истерик, что порядочно растерялась. «Он ведь понимает, что в руки воду мы не нальём, нужна ёмкость. Зачем тогда плакать перед медсестринским постом?» «Пойдём, я возьму стакан», — пыталась вразумить сына, но он растёкся лужицей перед стойкой и упрямо отмахивался от моей руки. «Тёма, как не стыдно, Тёма!» Сын визжал, сын рыдал, и сквозь сопли слёзы его я слышала, как заведённая «Пить! Я хочу пить! а Наверное, произойди похожая ситуация на моей работе. Я бы побежала в подсобку и вытащила свою кружку, чтобы отдать ребёнку, пусть даже чужому, лишь бы не плакал и не бился в истерике. Но медсёстры в больнице, лисица ко всему привычная. И милая женщина по имени Мидея даже не перестала продырявливать свои документы. Её поведение Тёмки вообще не интересовало. Зато из палат стали выглядывать любительницы всё про всех знать. «Держите, я её вымыла. Подсунула мне почти под нос кружку та самая женщина из палаты напротив. Берите, потом отдадите в другую смену. Я чай попила». Тёмкин вой на секунду стих. С инзарёванными глазами посмотрел на кружку в моей руке, а потом завёл шарманку по новой. Наверное, посчитал, что я вредная мать, и, имея в наличии кружку, не хочу напоить единственного ребёнка. «Давайте я вам сама наберу», — неожиданно предложила женщина, глядя с испугом на пол, на котором самозабвенно валялся и орал Тёмка. За её спиной и за дверью выглядывала испуганная девочка лет четырёх. «Спасибо!» От души поблагодарила я и снова попыталась вразумить сына. «Вставай, Тёмка, нехорошо ты себя ведёшь. Вставай, сейчас принесут воды. Мамаша, да успокойте уже своего ребёнка!» Послышалось с дальнего края коридора. «Сколько можно?» Этот замечательный совет подхватили и другие женщины. «Мы спим, а мы засыпаем. Как вы позволяете мальчику кататься по полу? Вот сосед моего мужа в детстве так ангину подхватил». «Нет, ангину он не подхватит». Голосом знатока ответила ей вторая женщина. «А вот воспаление лёгких вполне. Посмотрите, какой сквозняк из окон. Мне вот второй день задувают в палату, но кому какое дело до этого?» Женщины заспорили, дует из окон в палаты или нет. Одни поддерживали эту идею, другие спорили и приводили веские доводы, начиная от траектории движения воздуха и кончая наличием второй двери в боксе, которую всегда можно закрыть. Пока мама оказалась занят разговором, Дети постепенно просочились в коридор. Сначала выбежал светловолосый мальчик лет четырёх-пяти. Он огляделся и без промедления помчался в сторону лифтов. Его мать, задумчивая женщина с копной кудрявых волос, в это время объясняла, почему пищевая аллергия не может повлиять на проводимую операцию. «Нам так и сказали, что вы волнуетесь, противопоказаний у вас нет, завтра прооперируют. А вот женщина из 14 палаты со змеёнышем...» Малыши выбирались из палаты один за другим. Черноволосая девчонка лет семи выбежала из дальней палаты и, радостно улыбаясь, забежала в соседнюю. Через какое-то время выбежала оттуда с бананом в руке. Тогда я не придала этому значения, тем более что следом за ней вышел полный мальчик лет шести с машинкой и трактором. Он что-то объяснял ей вслед и совсем не тревожился, что у него взяли банан. Может, сам и предложил, раздружит Так мельком подумала я, поднимая кричащего Тёмку с пола. Не сразу мне удалось подхватить его под попу, зафиксировать шею, чтобы не крутил головой в разные стороны и не бил меня, и оттащить к бордовому диванчику. Там сын на несколько секунд затих удивленной сменой локации, и я смогла относительно ровно разместить его на коленях, а потом и добрая женщина со стаканом воды подоспела. «Держите». «Не знаю, как вас благодарить», — проговорила я и поднесла кружку к арту Тёмы. «Пей, вот вода. Не плачь больше». В торжественном гуле... Под десятком любопытных глаз он залпом выпил полкружки. «Какой нервный мальчик!» — с неудовольствием заявила мама с кудряшками и зашла в свою палату, которая находилась через три двери от поста. Не прошло и минуты, как она с выпученными глазами выбежала в коридор. «Где Рома? Рома? Извините, вы мальчика со светлыми волосами не видели? Вот такой худенький!» На её лице был написан такой священный ужас, что я не стала тянуть. Он побежал туда и махнула рукой к лифтам. «Опять?» — побледнела мать и дернулась в ту сторону. «Рома! Не позволяйте ему ездить на лифте!» — крикнула вдогонку медсестра, но мать уже завернула за угол. «А я его сегодня утром видела!» — та мамочка, которая вечно дует, с осуждением добавила. «Этого мальчика привязывать надо. Он неподобающе себя ведет, вызывает лифт и мешает врачам работать». «Да что вы говорите?» — вторила ей другая. «А моя Настенька совсем не хулиганит. Целыми днями сидит в палате и раскрашивает. Нам раскраски папа передал». «Разрешили, да. И никуда не хочет выходить. Такая послушная девочка, а я и рада. Чего ей общаться с такими?» Мне достался косой взгляд. «Завтра у нас операция. Врач ей сказал не ужинать, чтобы с утра, значит, на голодный желудок». Женщина всё рассказывала и рассказывала. Какая её Настенька послушная и хорошая девочка. А меня стали терзать смутные сомнения. «Не та эта черноволосая Настенька вышла с бананом из чужой палаты?» Я взглянула ещё раз на её мать, осуждающую всё и вся, и решила промолчать. Думаю, она и сама вскоре всё узнает. Девчонка перепачкается и выдаст себя. Может, и признается, раз такая послушная и хорошая. А я помогать вредной мамаши не буду. Неожиданно к этому непрекращающемуся Ору присоединился ещё один странный персонаж — Из крайней палаты вышел мужчина неопределённого возраста. Вид у него самого был болезненный и какой-то пьяный, что ли. Мне даже показалось, что он пошатнулся в дверях. Хотя сейчас вечер. Может, задремал? Руки и ноги у него были непропорционально длинными и худыми. А больничный костюм, в отличие от других пациентов, выглядел поношенным и несвежим. Кофту он носил с закатанными по локоть рукавами. Правда, даже закатаны они были небрежно. Одна сторона едва-едва... Вторая почти до локтя. Создавалось впечатление, что мужчина находится в больнице уже довольно давно и не заботится о том, какое впечатление производит. Тем временем он хмуро оглядел болтающих матерей и широким шагом решительно подошёл к медсестре. «Что здесь, опять тревога?» Медсестра, до этого самозабвенно писавшая что-то в толстой тетради, аж подпрыгнула. «Как вы можете такое говорить? Сигнала тревоги не было. А я слышал...» «Дочь сказала, сирена воет». Упрямо поджал губы внимательный отец. «Она ошиблась. Плакал вот этот мальчик». Ткнула она ручкой в направлении Тёмы. «Он выл». «Это ты выл?» — развернулся к нам мужчина. Я заметила, что лицо его заросло колючей щетиной с проплешинами. Неужели ему не могли выдать бритву? Даже смотреть на мужчину было неприятно, уж слишком запущенный у него вид. А приглядевшись, я нашла и объяснение этому пренебрежению. На руках у него были странные татуировки. Все сплошь волки в самых разных позах. Были среди них и нападающие, и скалящиеся, воющие и играющие с детёнышами. «Неужели передо мной волк из дикой общины?» Тёмка вдруг чётко ответил. «Нет, я плакал». «Почему?» — продолжил допрос мужчина. «Так хотел», — ответил Тёмка. И в глазах мужчины зажёгся недовольный огонёк. «А я подумала, что сейчас разразится самый настоящий скандал». «Он маленький и не понимает, что делает». Встала я и закрыла собой Тёмку. Ему всего два и два. А выглядит смышлёным. «Эй, пацан, нельзя делать так, как хочешь. Это тебе не кудельня», — высказался мужчина. «Я вообще-то спал. А тут будет дочек, говорить тревога. Да я в прошлый раз, знаешь, как выбегал? В одних трусах». Кудельня — публичный дом в Мирианте. «Мужчина, не ругайтесь». Медсестра наконец решила вмешаться. Она вышла из-за поста и подошла к мужчине. «Вокруг дети. О чём вы говорите? Нельзя такое говорить». «А чё я сказал?» Мужчина, непонимающе, уткнулся взглядом в Мидею. «Я всё по делу. В мороз выбегать в трусах — это, знаешь ли, неприятно. А я на стриптиз не нанимался, чтобы все видели моё бельё». В его голосе звучало такое искреннее негодование, что я заподозрила совсем иное. «А есть ли у него вообще это бельё? папочку успокойтесь». Примеряющая положила руку ему на плечо медэа опять вы затрагиваете темы которые нельзя слушать маленьким деткам поймите понизила голос она ни о какой кудельне им знать не положено и тут как назло вылез мой темка очень чисто и громко сын спросил а что такое кудельня мама шахнули хором я уже успевшая догадаться примерно что под этим термином подозревается объяснила мы не местные с земли что тут началось мамаша уже, не стесняясь, полоскали моё поведение слева направо и справа налево. Откуда-то показалась полная мадам с ребёнком и припомнила, что именно я приводила к перевязочной волка. И именно из-за меня у неё снова активировалась аллергия. От такого напора я совсем растерялась. Разбуженный папаша хмыкнул и пошёл досыпать обратно в палату, а мы с Тёмкой остались одни посреди мамского улья. «А знаете что?» — подала голос женщина, что поделилась кружкой — Хотите, я покажу вашему сыну, какие у нас машинки? Алинка с собой привезла поиграть. Разрешила оставить, так что они у нас в палате. Может, зайдете? С удовольствием. Оглянулась я, подхватила подмышку Тёмку и юркнула вслед за доброжелательной мамой в палату.